Глава 34. Неравнодушная Сью бросилась к противоположной стене и хлопнула ладонью по выключателю. — Зачем ты это сделала? — прошипела Фиона. — Не знаю. Так все делают. В темноте Фиона слышала, как ее подруга ходит по комнате, периодически натыкаясь на стопки книг и горы других вещей, наваленных вокруг. Но также гораздо незаметнее. Саймон Лебон продолжал низко рычать. Добравшись до окна, Сьё осторожно приоткрыла занавеску совсем чуть-чуть. Посмотреть, кто или что там снаружи... В щелку пробился тусклый свет фонаря. Дрожащей рукой Фиона схватила телефон, в отчаянии собираясь звонить в службу спасения. В другой руке она держала датчик GPS — ей вспомнились строгие указания детектива финчер звонить только в случае крайней необходимости едва ли в полиции будут рады если она позвонит сообщить что кто то наступил на печенье что ты видишь шепотом спросил фиона снаружи раздался хруст очередного печенья печеньевая система раннего предупреждения сработала отлично там кто то есть «Звони в экстренную службу». Фиона набрала номер и уже собиралась нажать последнюю цифру, как в дверь постучали. Она уронила телефон и выругалась. Неравнодушная Сью продолжала описывать происходящее. Он наклонился, смотрит сквозь щель для писем. «Скорее, звони в полицию». Фиона не стала подбирать телефон с пола. Вместо этого она потянулась к датчику GPS. Но тут раздался глухой звук удара чего-то о бетон, а затем кто-то застонал от боли, разразившись цветистыми ругательствами. Саймон Лебон соскочил с дивана и гавкнул на дверь гостиной. «Стой — Стой! — крикнул Сью. — Узнай, этот голос. — Это же корзинщик! Фиона медлила. Указательный палец так и завис над кнопкой оповещения. — Ты уверена, что он там делает? — Не знаю, но сейчас выясню решительным шагом дойдя до двери гостиной и, несколько раз споткнувшись по пути, с ее включила свет, и на пару мгновений обе ослепли. Последнее решение Фионе не понравилось. — Подожди, ты не можешь открыть дверь. Вдруг он убийца? — Да это же проскользинщик. Он лежит на спине и корчится в муках. Как по заказу раздался новый стон. — Мне все еще кажется, что не стоит открывать дверь. «Феона! Сью! Кто-нибудь!» — звал корзинщик. «Кажется, я повредил спину. И серьезно так повредил». «Это может быть уловка», — предположила Фиона, — «чтобы мы открыли дверь». «Он делает вид, что пострадал. А когда мы откроем дверь, сами окажемся с кинжалом в спине и домино в руке». «Трюк на доброго самаритянина?» Точно. Корзинщик продолжал стенать. Какая боль! Кажется, я что-то сломал! Фиона покачала головой. — Не слушай его. Он специально преувеличивает, взывает к нашему состраданию. Стоны и жалобы снаружи стали еще более умоляющими. Саймон Лебон в ответ тоже уже не лаял, а беспокойно поскуливал от доносившихся из-за двери стенаний. Неравнодушная Сью забеспокоилась. — Ему, похоже, очень больно. Судя по звукам, там кит умирает. Фиона не могла отрицать, что стоны звучали искренне. Мысленно она себя ущипнула. — Они же говорят про корзинщика, который никогда не упускал возможности устроить представление и был неплохим актером. Если кто и мог так хорошо притворяться, то только он. — Я правда считаю, что нам надо выйти, — заметила Сью. Фиона оказалась в безвыходном положении. Корзинщик мог в самом деле повредить спину. Или это мог быть спектакль, который закончится смертью ее и, вероятнее всего, неравнодушной сию. Единственный способ убедиться наверняка — открыть дверь, но тогда могло стать слишком поздно. Появилось и третье, еще менее приятное решение. Она могла позвонить в полицию, вызвать их сюда и оставить разбираться. А они со сью останутся в безопасности внутри. Но вряд ли детектив Финчер будет довольна, если, задействовав все резервы, обнаружит место подозреваемого, продавца мебели со смещением позвонков. Но другого выхода Фиона не видела. С явной неохотой... Она подобрала телефон и набрала номер службы спасения. — Ты что делаешь? — спросила Сью. — Звони в полицию. Это единственный способ помочь корзинщику и позаботиться о том, чтобы нас не убили. Фиона уже почти нажала на звонок, когда Сью второй раз за вечер крикнула. — Стой!